Глава 32. Лорд Бронский лежал на постели, заложив руки за голову. Обычно ему, магу четырех стихий, для сна хватало пяти часов. И он был весьма благодарен родителям за такую наследственность, ибо дел на посту ректора хватало, ведь даже несмотря на довольно значительную помощь магистра Прилюдного, ему и самому приходилось вникать почти в каждую ситуацию. Нойс с радостью принял бы кого-то, подходящего на должность помощника, но, увы, те, с кем бы он хотел работать, например, его бывшие соученики, от такой должности бежали, как от огня. Нойс вздохнул. Конечно, он прекрасно понимал их. Отличные боевые маги, коллеги нашли себя в служении герцогству. Те же которых ему весьма навязчиво время от времени предлагали члены попечительского совета, были в основном тупоголовыми юнцами с минимумом образования или хлопающими глазками девицы, жаждущие теплого местечка. И это бы еще ничего. Но вот Нойс подозревал, что часть из этих девиц уже примеряла на себя статус его супруги. Бррр! Жениться Нойс в ближайшее время не собирался. Более того, стал относиться к юным адепткам с подозрением. История с приятной многому его научила. Поэтому, когда он предложил дочери друга Лилиане дополнительные занятия, то сам себе удивился. И ведь он прекрасно помнил, что ждал замершим сердцем, ждал ее ответа. «А какова девушка?» ведь не стала ходить вокруг да около, а прямо сказала о том, что слышала об этой истории. Да, кумушки уже успели выставить приятную невинной пострадавшей девушкой, а его – настоящим негодяем. Но она не поверила. Шальная улыбка озарила лицо Нойса. Он даже не подозревал до сих пор, как это для него важно. Лилиана. «Да?» Он дал обещание своему другу, отцу девушки что поможет ей поступить и добиться того, чтобы резерв магического источника увеличился. Маг горько усмехнулся. «Выходит, плохой он учитель?» Мужчина сжал зубы. «Но почему у мага в круг ничего не выходит? Возможно, он действительно дал дельный совет Лилиане – отдых. А возможно, и нет». По крайней мере, за эти два дня он постарается найти решение проблемы. Или нет, не так. Слово «проблема» убираем, заменяем на задачу. Но и схмыкнул. Да, именно так. Вот сейчас он наконец понял, насколько важно верно подбирать слова. А ведь он терпеть не мог факультатив магистра Петия, на который в свое время записался исключительно за компанию с другом. Да и сто баллов были не лишними тогда, ведь они позволяли получить повышенное содержание от Академии. Одно название факультатива чего стоило? Способы переформулировки заклинаний и изменения их магической результативности. Вот и пригодились знания. А ведь прав был магистр Петий. Если слово «проблема», то сразу представляется, что это некая гора, которую надо как-то обойти. «Как? Поди-ка справься с горой. А вот если поменять на задачу, это уже совсем другое дело». Нойс схмыкнул. «Так, хватит воспоминаний. На часах уже два ночи». Ректор сел на постели, скрестив ноги. «Ну что ж, если в голове до сих пор пустота...» И никакой маломальски нормальной теории, почему источник девушки так сопротивляется, у него не было, то для медитации сейчас самое время. Мужчина устремил взор в точку между бровями и начал следить за вздохом и выдохом. Через некоторое время веки его закрылись. Он почувствовал, как по позвоночнику поднимается теплая, чуть покалывающая волна энергии, и, наконец, растворился в потоке сознания. Мысли, блуждающие в голове, улетучились, и перед его внутренним взором возник чей-то образ. Нойс пригляделся попристальней, стараясь не нарушать состояние покоя, в котором находился. Образ расплывался перед глазами и никак не хотел собраться воедино. Наконец мозаика из цветовых пятен сложилась, и Нойс вздрогнул. Он понял, что он видел Лилиану. Только не в ее привычном облике, а на тонком, нематериальном плане. Ну да, это же слои ауры. Какая же у нее совершенная аура. Такая же красивая и трепетная, как сама девушка. Ее лучистые глаза и каскад светлых волос. Стоп. Это видение тотчас выбило магой из состояния медитации. Он открыл глаза и понял, что уж лучше пойдет копаться в книгах. Это куда безопаснее. А медитации сейчас ему, судя по всему, не показаны совсем. Но каким образом ему удалось увидеть ауру девушки, когда той и поблизости не было? Нойс медленно встал, поглядел в окно. За окном было еще совсем темно, но спать магу не хотелось. «Пожалуй, он прямо сейчас пойдет в закрытый отдел библиотеки. Благо, ключи у него есть от всех помещений». Мужчина кивнул своим мыслям, потянулся и решительно вышел из спальни. Закрытый отдел встретил его тишиной и темнотой. Маг щелкнул пальцами, зажигая магические светильники, и быстрым шагом направился к нужной полке, ведь отдел был ему прекрасно знаком. «Ну-ка, ну-ка!» Ректор тихо бубнил себе под нос, перебирая фолиант за фолиантом. Наконец он вытащил потрепанную, захватанную многими руками, тоненькую книжицу. «Ага, похоже, это то, что нужно!» Мужчина схватил ее и тотчас упал в кресло, погрузившись в чтение. «Не то!» Разочарованно буркнул, пролистав книжицу от корки до корки. Поставил на место и стал брать в руки одну за другой. Проглядывал автора, название. Временами глаза его загорались радостью. Нашел, но тотчас тускнели. Опять не то. Наконец с досадой пробормотал он и устало рухнул в кресло. «И это закрытый отдел», – расстроенно подумал ректор. «Нет, надо поднимать вопрос на совете о расширении ассортимента. Ничего подходящего нет». «Прикажете в герцогскую библиотеку портал строить?» Нойс вздохнул. Он бы и выстроил, не проблема. Да только ректор прекрасно знал, что и там ничего подходящего не найдет. Академическая библиотека была значительно полнее, чего уж говорить. Но требует обновления, конечно. Нойс потер уставшие глаза. «Что же делать? Может быть, попросить помощи у коллег из соседних академий?» «Тоже не вариант. Если нужной литературы нет в Санейской академии, то в других и подавно. Остается одно – Леди Амория. Уж если у прекрасной ведьмы, разменявшей второе столетие, нет варианта решения, то в пору сложить руки». Ректор поморщился. Он терпеть не мог обращаться к ведьме за помощью, чувствуя себя не справившимся мальчишкой, но ради девочки. Нойс скрипнул зубами придется.